Женщина была небольшого роста и довольно плотной, с чёрными бровями и огромным носом. Никто не мог назвать её красавицей. Эдмонд был на 3 года моложе Олтера. Он вышагивал с весьма гордым видом, и Олтеру было неприятно смотреть на него. Мальчик был одет в красивую одежду из ткани коричневого цвета, но pantalоны морщились на тощих коленках. Олтер подумал про себя: У сына ублюдка прямые ноги и настоящие мужские плечи. Видит ли мой отец, что его законный наследник тощий, некрасивый, трусливый и заносчивый парень? Уолтер сразу отправился в обратный путь. У него было тоскливо на сердце, и ему так и не удалось встретиться с Ингией. Кроме того, его самолюбию был нанесен сокрушительный удар. Юноше предстояло отшагать домой 18 миль, А он сильно натер себе ноль. И вот теперь Рауф из Булейра, граф Лесфорда, умер. Уолтер продолжал сгорбившись сидеть на краю постели. Его раздирали противоречивые чувства. Он вспоминал о том, что сказал отец во время второй встречи. «Сын мой, я не сделал для тебя всего, что желал сделать». И он еще добавил, когда ты станешь старше, то многое поймешь и не будешь так сильно меня осуждать. Теперь Уолтер кое-что понимал. Правду говорили люди. Отец был под каблуком у своей нормандской жены. Юноша пытался как-то привести в порядок свои мысли и был уверен только в одном. Сейчас, когда его отец был мертв, он не станет его осуждать. Джайл скоснулся его плеча, и Уолтер вздрогнул. Молодой мастер Уолтер сказал экономно. Кое-кто хочет вас видеть. Я сказал ему подождать у задней двери. Я думаю, что это вольнослушатель, и ему не стоит подниматься наверх.